Они вернулись в дом. Миссис Уизли нигде видно не было. И Гарри проскользнул наверх, в мезонин, где находилась спальня Рона. — Да идет у меня дело, идет! — А, это ты, — с облегчением сказал Рон, увидев входящего Гарри. И Рон улегся на кровать, с которой явно только что вскочил. Беспорядок в комнате был ровно такой же, как неделю назад. Единственное нововведение составляло в ней Гермиона, сидевшая в самом дальнем углу. У ног ее лежал с одной стороны пушистый рыжий кот-живоглот, а с другой — две груды отсортированных книг, среди которых Гарри признал и несколько своих. — Привет, Гарри, — сказала Гермиона, когда он опустился на свою раскладушку. — А ты-то как выкрутилась! — Да видишь ли, матушка Рона забыла, что еще вчера попросила меня и Джинни перестелить все постели, — ответила Гермиона после чего она бросила ворожбу по числам и словам в одну груду, а взлет и падение темных искусств — в другую. — Мы тут насчет грозного глаза разговаривали, — сообщил Гарри Рон. — Я думаю, что он все-таки жив. — Но Билл же видел, как в него ударило убивающее заклятие, — сказал Гарри. — Ну да. Так ведь Билла в это время атаковали, — ответил Рон. Приглядываться ему было особенно некогда. «Даже если убивающее заклятие в него не попало, грозный глаз все равно упал с высоты ярдов в триста», — сказала Гермиона, которая уже взвешивала на ладони справочник команды Британии и Ирландии по квиддичу. «Он мог воспользоваться щитовыми чарами. Флёр говорила, что палочку из его руки вышибло», — сказал Гарри. «Да нет, пожалуйста». — Если ты хочешь, чтобы он погиб, — сварливо произнес Рон и ради большего удобства принялся разминать подушку. — Конечно, никто не хочет, чтобы он погиб, — сказала шокированная Гермиона. — То, что он погиб, ужасно. Но надо же оставаться реалистами. Впервые Гарри представил себе тело грозного глаза, такое же изломанное, как тело Дамблдора, но с волшебным оком, все еще продолжающим вращаться в глазнице. Я ощутил приступ отвращения, смешанный со странным желанием рассмеяться. Скорее всего, пожиратели смерти все за собой прибирают, потому его и не нашли. Рассудительно сказал Рон. — Ага, — сказал Гарри. — Как они прибрали Барри Крауча, обратили его в скелет и закопали в садике Хагрида. А Грюма, я думаю, трансфигурировали и набили. — Хватит! — взвизгнула Гермиона. Испуганный Гарри повернулся к ней как раз вовремя, чтобы увидеть, как она поливает слезами словник-чародея. — Ну что ты? — сказал Гарри, выбираясь из раскладушки. — Гермиона, я вовсе не хотел расстроить... Однако Рон, под скрип ржавых пружин, вскочивший с кровати, подоспел Гермионе первым. Обняв ее одной рукой, он выудил другой из кармана джинсов пугающего вида носовой платок которым совсем недавно протирал духовку. А затем, торопливо вытащив волшебную палочку, наставил ее на эту тряпицу и произнес «Тергео». Палочка отсосала с платка большую часть сальной грязи. Довольный собой, Рон вручил немного дымящийся платок Гермионе. «Спасибо, Рон. Прости». Она высморкалась и тихонько икнула. «Просто это так ужасно...» Правда, сразу за Дамблдором я почему-то никогда не представляла себе грозного глаза умирающим. Он был таким крепким. — Да я понимаю, — сказал Рон и обнял ее за плечи. — Ну, ты ведь знаешь, что сказал бы нам грозный глаз, будь он сейчас здесь. — Постоянная бдительность, — ответила, вытирая глаза Гермиона. — Вот именно, — кивнул Рон. — Он всегда говорил, учитесь на моем примере. И на этот раз он научил меня не верить трусливому мелкому проходимцу-наземникусу. Гермиона слабо усмехнулась и наклонилась, чтобы взять еще две книги. Секунду спустя Рону пришлось сдернуть с ее плеч руку. Гермиона уронила ему наступню чудовищную книгу о чудищах. Застежка книги не выдержала, и здоровенный Том, сам собой раскрывшись, укусил Рона за лодыжку. — Ой, прости, прости! — — воскликнула Гермиона, а Гарри, стянув книгу со ступни Рона, снова закрыл ее и защелкнул застежку. — Слушай, а, а что ты собираешься делать со всеми этими книгами? — спросил Рон, прихрамывая, отходя к кровати. — Пытаюсь решить, — ответила Гермиона. — Какие взять с собой, когда мы отправимся искать крестражи? — А, ну, конечно! — лопнув себя полбу, сказал Рон. — Я и забыл, что охотиться на волан мы будем, разъезжая в передвижной библиотеке. Ха — Ха-ха! — произнесла Гермиона, глядя на лежавший на ее коленях словник-чародея. — А вот интересно, руны нам переводить придется? — Возможно. — Эту я, пожалуй, прихвачу. На всякий случай. Она бросила словник в ту из книжных груд, что была побольше, и подняла с пола историю Хогвартса. «Послушайте», — начал Гарри. Он сидел, вытянувшись в струнку. Гермиона и Рон направили на него взгляды, в которых читалась знакомая смесь вызова и покорности судьбе. «Я знаю. После похорон Дамблдора вы сказали, что отправитесь со мной», — сказал Гарри. «Ну, готово. Завел волынку», — выкатив глаза, сообщил Гермионе Рон. «Чего мы, собственно, и ожидали», — вздохнула она, снова опуская взгляд на книгу. — Знаешь, пожалуй, я и историю Хогвартса возьму. Даже если мы туда не вернемся, мне будет не по себе без... — Послушайте, — повторил Гарри. — Нет, Гарри, это ты нас послушай, — отозвалась Гермиона. — Мы идем с тобой. Все уже решено месяцы тому назад, вернее сказать, годы. Но... — Заткнись, — посоветовал ему Рон. — Вы уверены, что продумали все как следует, — настаивал Гарри. — Ладно, давай посмотрим, — сказала Гермиона и не без злости швырнула тропою троллей в груду отвергнутых книг. Вещи я уложила несколько дней назад, так что мы готовы тронуться с места в любую минуту, и, к твоему сведению, для этого потребовались кое-какие довольно сложные магические манипуляции, не говоря уж о краже всех имевшихся у грозного глаза запасов оборотного зелья, совершенной под самым носом матушки Рона. Кроме того, я изменила память своих родителей, и теперь они уверены, что зовут их Вендалом и Моникой Уилкинс, а мечта всей их жизни состоит в том, чтобы перебраться на жительство в Австралию, что они уже и сделали. Теперь Волан-де-Морту будет труднее найти их и выспросить, где я или где ты, потому что я, к сожалению, кое-что им о тебе рассказала. Если я переживу поиски крест-стражей, то отыщу маму и папу и сниму свои заклинания. Если нет, что ж, думаю, чар, который я навела, хватит, чтобы они жили в безопасности и довольстве. Венделл и Моника Уилкинс, видишь ли, даже не подозревают, что у них имеется дочь. Глаза Гермионы опять наполнились слезами. Рон слез с кровати, снова обнял ее за плечи и, глядя на Гарри, неодобрительно покачал головой, словно укоряя его за отсутствие такта. Гарри не знал, что сказать, еще и потому, что Рон, обучающий кого-то тактичности, представлял собой зрелище до крайности необычное. — Я... Гермиона, прости, я не... Не знал, что мы с Роном отлично понимаем, к чему может привести наш с тобой поход? Ну, так мы понимаем. Рон, покажи Гарри то, что ты соорудил. Брось, он же только что поел, — сказал Рон. Ничего, пусть знает. Ну, ладно. Пошли, Гарри. Рон во второй раз снял руку с плеч Гермиона и потопал к двери. Пошли. — А в чем дело? — спросил Гарри, выходя следом за Роном на крошечную лестничную площадку. — Десцендо! — пробормотал Рон, направив свою палочку на низкий потолок. Прямо над их головами открылся люк, а к ногам соскользнула лестничка. Из квадратного отверстия в потолке понеслись жуткие звуки, словно там что-то всасывали, стеная, а с ними и неприятный запах вскрытой канализации. — Это упырь ваш, что ли? — спросил Гарри, никогда не видевший в живе твари, которая временами нарушала тишину ночи. — Он самый, — ответил Рон и полез по лестнице вверх. — Поднимайся, взгляни на него. Гарри поднялся следом за Роном на миниатюрный чердак. Когда там оказались его голова и плечи, он увидел в паре шагов от себя существо, которое крепко спало в сумраке, широко раскрыв рот. — Но он, он какой-то... Разве упырин? Носят пижамы? — Нет, — ответил Рон. Кроме того, они редко бывают рыжими, да и прыщей у них обычно поменьше. Гарри, испытывая легкое отвращение, разглядывал спящую тварь. Формой и размерами она походила на человека. И когда глаза Гарри свыклись с сумраком, он понял, что на ней совершенно явно старая пижама Рона. А кроме того, Гарри был уверен, что у пыри это, как правило, существа слизистые и лысые — Они как уж не волосатые, да и таких, как у этого ярко-красных волдырей на физиономии, у них тоже не бывает. — Это я, понимаешь? — сообщил Рон. — Нет, — ответил Гарри, — не понимаю. — Я тебе в комнате все объясню, а то у меня от этого запаха с души воротит, — сказал Рон.